Явление 9. Атуева, Лидочка и Нелькин. Атуева, указывая на уходящего Кричинского. Вот, что называется, Владимир Дмитриевич, светский человек. Очаровательно, прелестно. Нелькин. Да, он человек того. Разбитной, веселый. Но уж хорошего о нем мало слышно. Атуева. Где батюшка слышно? В какой щели слышно? Нелькин. страшный, говорят, игрок. А то его с досадой. Ну уж вы, батюшка, с вашими рассказами и понаскучили мне, извините меня. Кроме сплетней городских, ничего от вас и не слышно. Ведь вы Москву не знаете. Ведь что вам первый встречный скажет, то и несете. Так, батюшка, жить в городе нельзя. Вы человек молодой, вы должны осмотрительно говорить. Да и в знакомстве быть поразборчивее. Ну, с кем то вы на Медне в театре сидели? Кто такой? Нелькин. — Это так, Анна Антоновна, один здешний купец. Атуева. — Купец? Извольте, вот, с купцом знакомство свели. Нелькин. — Помилуйте, Анна Антоновна, да он очень богатый купец. У него дом какой. Атуева. — А что, что у него дом? И у Мещанина тоже дом. Разве купец вам компания? Да и в публике. «Ну, теперь-то из высшего общества-то кто вас увидит, вот вас принимать-то и не станут». Нелькин. «Так ведь я, Анна Антоновна, за этим и не гонюсь». Лидочка вспыхнув. «К чему вы это говорите? Кто же за этим гонится?» Нелькин, спохватываясь. «Лидия Петровна, позвольте, я это так сказал, уверяю вас. Я не хотел что-нибудь сказать». Атуева. «Ну, хорошо, хорошо. Бог с вами, мой отец» а вы уж лучше перестаньте о людях-то дурное говорить. Таков свет, батюшка. Хороши вы, так скажут, что не в меру глуп, богатый урод, умный, объявят негодяем или чем и краше того. Таков уж свет. Бог с ними. Что человек есть, то он и есть.